Тут какой то что-то... Ха... извращенные чиповые штучки. Я так понимаю. Похоже, ты все-таки догадываешься, что это такое. Денис посмотрела на мать с интересом, а этот ее взгляд выводил Иннет из себя. «Нет, не догадываюсь». «Не знаешь, что это?» Иннет достала вазу и захлопнула дверцу. «Не хочу знать». — сказала она. — Ну, это совсем другое дело. Тем временем в гостиной Альфред нерешительно топтался возле кресла, собираясь сесть. Всего десять минут назад он сумел это проделать без всяких приключений. Но теперь вместо того, чтобы автоматически повторить, то же движение вдруг задумался. Лишь недавно он осознал, что акт усаживания подразумевает утрату контроля, слепое запрокидывание, свободное падение назад — Его чудесное синее кресло в Сент-Джуде, точно перчатка бейсболиста на первой базе, ловко подхватывало любое летевшее в него тело. Под каким бы углом и с какой бы силой оно не падало, большие мягкие медвежьи лапы синего кресла страховали Альфреда, когда он вслепую совершал свой рискованный маневр. Но чипово кресло было непрактичной низкой рухлядью. Альфред стоял к нему спиной, боязливо согнув колени под небольшим углом. Пораженные нервы нижних отделов конечностей не позволяли согнуть их сильнее. Руки блуждали в воздухе за спиной, тщетно пытаясь нащупать подлокотники. Он опасался последнего броска. Что-то непристойное сквозило в этой полусогнутой неловкой позе, что-то от мужской уборной. Какая-то глубинная уязвимость, до того унизительная, что Альфред, стремясь поскорее положить этому конец, зажмурил глаза и сел. Грузно плюхнулся на сиденье. Но сила инерции опрокинула его на спину, задрала колени в воздух. Ал, ты в порядке? — окликнула его Инит. Что за мебель? — проворчал он, отчаянно пытаясь сесть как следует и не выдать голосом напряг. — Это что же, Софа? Вошла Денис, поставила на хилый столик возле кресла вазу с тремя подсолнухами. «Вроде», Софы — кивнула она, — «можешь положить ноги повыше и вообразить себя французским философом?» «Порассуждать о Шопенгауэре». Альфред только головой покачал. Приоткрыв кухонную дверь, инет возвестила. «Доктор Хэтчпетт сказал, тебе можно сидеть только на высоких стульях с жесткой спинкой». Поскольку Альфред не проявил интереса к этим инструкциям, Иннет повторила их, вернувшийся на кухню Денис. Только высокие стулья с жесткой спинкой. Но отец и слушать не хочет. Упорно сидит в своем кожаном кресле, а потом кричит, чтобы я пришла, помогла ему встать. А что будет с нами обоими, если я поврежу себе спину? Я поставила вниз перед телевизором одно из симпатичных старых кресел со спинкой из перекладин и попросила отца сидеть в нем, но нет. Он садится в свое кожаное кресло, а чтобы выбраться из него, съезжает с подушки на пол. Потом он ползет по полу до стола для пинг-понга и цепляется за него, чтобы подняться на ноги. «Изобретательно!» — похвалила Денис, доставая из холодильника еду. «Денис! Он ползет по полу! Он готов ползти по полу, лишь бы не сидеть в хорошем, удобном кресле с прямой спинкой, хотя врач сказал, что ему необходимо именно такое. Да и вообще, нельзя ему столько сидеть. Доктор Хэтчпетт говорит, его состояние не настолько серьезно, если б только он больше двигался и что-то делал. Всякий врач скажет, чем не пользуешься, того лишаешься. У Дэйва Шумперта... Куда больше проблем со здоровьем, чем у отца. Ему 15 лет назад сделали колостомию. У него одно легкое и сердечный стимулятор. А сколько всего они с Мэри Бет успевают? Только что вернулись с Фиджи, плавали с масками, и Дэйв никогда не жалуется, никогда. Ты, наверное, не помнишь жена Грилло, старого друга твоего отца еще по Гефесту. У него Паркинсон. И гораздо тяжелее, чем у отца». Он по-прежнему живет у себя дома, в форт Уэйне, но передвигается только в кресле-каталке. Ему вправду плохо, Денис, но он не потерял интереса к жизни. Писать он не может. Зато прислал нам звуковое письмо на кассете, такое насыщенное, рассказывает подробно о каждом из своих внуков, потому что знает своих внуков, интересуется ими, а еще о том, что начал изучать камбоджийский язык. Он его называет Кхмерским, слушает кассету и смотрит Камбоджийский или Кхмерский, что ли, канал в Форт Уэйне, потому что их младший сын женат на Камбоджийке или Кхмерке, что ли. И ее родители не говорят по-английски, а Джин хочет хоть немного с ними общаться. Можешь себе представить? Джин передвигается в кресле-каталке, полный инвалид, и все-таки еще пытается что-то сделать для других а твой отец может ходить, писать, самостоятельно одеваться и целый день сидит в своем кресле, сложа руки. «Мама, у него депрессия», — негромко возразила Денис, нарезая хлеб. «То же самое говорят Гарри с Кэролайн. У него, мол, депрессия, надо принимать лекарства. Он, мол, трудоголик, работа была для него наркотиком, и теперь, не получая этого наркотика, он впал в депрессию». Словом, дайте ему наркотик и забудьте. Удобная теория. Ты несправедлив, Гарри. Не заводи меня насчет Гарри и Кэролайн. Бога ради, Денис. Как ты размахиваешь ножом? палец себе отхватишь. От французского батона Денис отрезала три маленьких кусочка с хрустящей корочкой. На первый положила завитушки масла, изогнутые точно надутые ветром паруса. На второй горку пармезана, украшенную... Поверху полосками рукколы, а третий устлала нарезанными оливками. Полила оливковым маслом и накрыла плотной красной черепицей из перца. — Как аппетитно! — причмокнула инет. Кошачьим движением потянувшись к тарелке, на которую Денис выложила закуски, но тарелка ловко ускользнула от нее. — Это папе. — Мне... Маленький кусочек. Я сделаю тебе еще. Нет, кусочек от его бутерброда. Но Денис уже вышла из кухни, понесла тарелку Альфреду, погруженному в экзистенциальное раздумье. Словно колос пшеницы, пробивающийся сквозь почву, мир двигался вперед во времени, добавляя клетку за клеткой к внешнему своему краю, нагромождая миг на миг а потому, если даже удастся застигнуть мир в его последнем, самом новом воплощении, нет никакой гарантии, что секунду спустя сумеешь ухватить его снова. К тому времени, как Альфред установил, что его дочь Денис протягивает ему тарелку с бутербродиками в гостиной его сына Чипа, в следующее мгновение уже проросло первобытно нетронутой, непостижимой сущностью, и Альфред не мог полностью исключить вероятность, что это, к примеру, его жена Иннет протягивает ему тарелку с фекалиями в гостиной борделя. Но едва он стабилизировал Денис, бутерброды и Чипову гостиную, как К внешнему краю мира добавился очередной слой новых клеток, и перед Альфредом опять оказался новый, нетронутый, непостижимый мир, потому-то он и предпочитал не растрачивать силы, играя с миром в салки, и все больше и больше времени проводил в подвале среди неизменных вечных корней».